Иногда они слегка и спорили. «Помилуй, Машар, к лицу ли тебе зеленые ленты?» — говорила тетка. «Возьми палевые!» «Ах, матант, уж я шестой раз в палевых, наконец, приглядиться!» «Ну, возьми темно-фиолетовых!» «А эти вам нравятся?» Тетка вглядывалась и медленно трясла головой. «Как хочешь, Машар, а я бы на твоем месте взяла...»